Не только энергия может быть превращена в работу, работа также может быть превращена в энергию. Английский физик Джеймс Джоуль доказал это экспериментально в 1843 году. Он продемонстрировал, что определенное количество работы всегда преобразовывалось в определенное количество тепла, которое является одной из форм энергии. Поскольку эрг, как уже отмечалось, является слишком маленькой и неудобной для замеров единицы, решили пользоваться единицей равной 10 миллионам эрг, которую в честь Джоуля назвали его именем Джоуль. В расчетах эта единица гораздо удобнее. Так количество работы, проделанное при упоминавшемся движении по лестнице, равняется 1,66 Джоуля энзимы. В начале 18 века ученые начали предполагать, что в организме вырабатываются вещества, которые вызывают полезные для него химические превращения. Например, в желудочном соке содержались какие-то вещества, которые содействовали размачиванию и перевариванию пищи. Сначала считали, что переваривание пищи происходит благодаря содержащейся в желудочном соке соляной кислоте, однако в 1835 году немецкий физиолог Теодор Шван установил, что в желудочном соке помимо соляной кислоты содержится и другое вещество, способствующее перевариванию пищи. Он дал этому новому веществу название пепсин, от греческого «пепсис», что означает как приготовление пищи, так и переваривание пищи. К этой новости вначале отнеслись скептически, но вскоре подобные вещества были обнаружены в слюне и соках, выделяемых кишечником. Эту группу веществ назвали ферменты, поскольку они напоминали вещества, участвующие в процессе получения спирта из сахара и крахмала. К 1839 году ученые, в том числе и сам Шван, установили, что в дрожжевых клетках есть живые организмы, поэтому спиртовое брожение напоминает Процессы, происходящие в живом организме. Некоторое время ученые считали, что существуют два вида ферментов. Те ферменты в переваривающих соках, которые находились за пределами живых клеток, назвали неорганизованные ферменты. Их свойства были так же ясны, как и свойства соляной кислоты, также способны содействовать перевариванию пищи. Ферменты же, содержащиеся в дрожжах и вызывающие Спиртовое брожение назвали «организованные ферменты». Считалось, что в них содержится жизненная сила, поскольку они находились только внутри живых клеток. В 1878 году немецкий физиолог Вильгельм Кюхне назвал неорганизованные ферменты словом «энзимы» от греческого «эн» в и «зиме» — «дрожжи», показывая таким образом, что они в своем действии схожи с организованными дрожжевыми ферментами. В 1897 году немецкий химик Эдуард Бухнер перемолол дрожжевые клетки и выделил сок из получившейся массы. Этот сок по-прежнему обладал свойствами ферментов, доказывая, что для этого не нужны ни жизненная сила, ни живые клетки. Поэтому теперь все ферменты называют энзимы, независимо от того, находятся ли они внутри клетки или за ее пределами. Энцефалит До нашего времени мозгу не уделяли сколько-нибудь значительного внимания и почтения. Древние люди считали, что главным на голове животного являются рога. Что же касается мозга, то он считался такой же составной частью головы животного, как рога, если они у животного были. Рог на греческом обозначается словом херас, а римляне назвали головной мозг словом церебрум. Под головным мозгом находится меньший по размерам орган мозжечок, В латыни – cerebellum, это уменьшительное от cerebrum, означающее «маленький мозг». Слова cerebrum и cerebellum перешли из латыни в английский язык в неизменном виде, только с другим произношением. Мозг в целом иногда обозначают в английском словом энцефалон, от греческого «n» и «кефали» – «голова», то есть дословно оно означает «в голове». Однако это слово больше известно в связи с вирусной инфекцией, ведущей к воспалению мозга. Подобное воспаление называют энцефалит. Греческий суффикс -итис традиционно используется в медицинских терминах, означающих воспаление. Разновидность энцефалита, приводящая к коме, от греческого кома, означающего спать, называют летаргический энцефалит. Летаргика является женским родом латинского слова, означающего Сонный.